Глава третья. Кто из вас двоих спрятал мои носки? Карим! Ты негодный кот! Серый прислушался к крикам Алекса и довольно улыбнулся. Если уж у него не получилось рыжего приучить к порядку, то Карим точно сможет. Не зря же кот носил имя командира, а тот не с такими олухами, как Алекс справлялся. Дверь скрипнула и в комнату, гордо задрав хвост, вплыл кот. Вспрыгнул на подоконник, ловко уселся между горшками с алоэ и с фикусом и принялся неторопливо и с достоинством умываться. Следом влетел рассерженный Алекс и потряс носком с пожеванной пяткой. «Серег, скажи своему коту, пусть не трогает мои носки!» Карим перестал тереть мордочку лапой, презрительно фыркнул, а Серый спокойно перевел с кошачьего. Он говорит, убирай свои вещи на место, носки — это только предупредительный выстрел в воздух. Смотри, как бы что более серьезное не пострадало. Карим утвердительно мявкнул и снова принялся за прерванное занятие. Алекс задохнулся от возмущения и вышел из комнаты, напоследок мстительно хлопнув дверью. Серый снова улыбнулся. За последние три года он стал делать это чаще и с удовольствием, и даже незнакомые люди все реже и реже шарахались от его улыбки. Жизнь была очень неплоха, и жить было неплохо, а главное, занимательно. Почти каждый день что-то новое, иногда по мелочи, иногда значимо. Еще в первый год их пребывания на пасеке Алекса заботился тем, Что паспорта у них есть, а вот документов об образовании никаких. Аттестат об среднем образовании помогли восстановить в местной школе. Они даже честно прошли все нужные тесты и экзамены. Серый не понимал, зачем это им нужно, но спорить не стал. А когда они стали учиться дистанционно в ВУЗе, то ему даже понравилось. Самое замечательное в этом обучении была возможность узнать новое, но не общаться с людьми. Оба закончили универ экстерном, уложив в два учебных года и балакавриат, и магистратуру. Особенно Серый гордился, что средний балл у него был выше, чем у Алекса. Но огорчался, что всего лишь на одну сотую, а ради чистоты эксперимента запретил системе помогать ему проходить тесты. Смысла в этих дипломах Серый по-прежнему не видел. Забавная и занимательная игра, на которую не жаль потраченных денег. Хотя сначала сумма, запрашиваемая университетом, очень возмутили серого. После того, как он понял всю роль денег в человеческом социуме, он стал бережлив и экономен, или, как выражался Алекс, стал скрягой и скупердяем. А серый мечтал накопить простой такой миллиард рублей, а лучше не один, и жить не думая о неприятностях. Правда, Алекс уверял его, что в этом случае появятся новые проблемы, но Серый ему не особо верил. Впрочем, это были лирические отступления от их повседневной жизни. А она была от чудо как хороша. И серый мечтал так прожить очень долго. Иногда он задумывался о человеческом понятии всю свою жизнь, но не мог точно определить, сколько это, сколько живут. «Уники. Дольше людей. Меньше людей». От этих мыслей становилось не по себе. Если меньше людей, то кто проследит за Алексом, чтобы он не наделал глупости и не вляпался в неприятности? А он обязательно наделает и вляпается, натура такая у рыжего. А если больше, то Серому будет тоскливо жить без своего беспокойного и очень обременительного человека. А другого искать он точно не будет. Нет, об этом лучше не думать, а просто жить, наслаждаясь моментом. И не заморачиваться всякой ерундой, которая приходит в голову неутомимому Алексу. А тому действительно спокойно не жилось. Скучно ему было в этой повседневности, и он искал развлечений где только мог. Серый наблюдал за этим процессом довольно благосклонно, потому что интерес и любопытство не считал недостатком. Сам такой. Только вот у Алекса любопытство и интерес принимали иногда очень своеобразные формы. И XX особи были не самым необъяснимым аспектом в сфере интересов Алекса. Тем более, что за два года у него образовался довольно постоянный контингент. Девушки поняли, что единолично владеть рыжим красавчиком с очень сексуальным акцентом и старенькой Нивой ни у кого из них не получится — Поэтому часть из них просто махнула на Алекса рукой, решив найти себе кого-нибудь чуть менее полигамного, а вот другая просто смирилась с ветренностью Алексея Котова. Серый даже удивлялся, как много оказалось XX особей второй категории. Всё же столь откровенный успех у женщин был просто необъясним. «Даже не пытайся понять, друг мой, Серый!» — смеялся Алекс в ответ на прямые вопросы. Это все моя магическая харизма и необыкновенное обаяние. Плюс я чертовски хорош в постели. Больше всего Серова удивило предложение Алекса не просто разместить их резюме на сайтах по поиску работы, хотя и это, по мнению Серова, было лишним, но и направить их в несколько довольно крупных компаний. Особенно Алекса почему-то привлекали Китай и Индия. Понимаешь, Пекин и Бангалор сейчас в тренде. «Силиконовая долина Штатов отдыхает по сравнению с силиконовыми долинами Китая и Индии», — воодушевленно вещал Алекс, размахивая руками от возбуждения. «А что, в России нет своей силиконовой долины?» — удивлялся Серый. Алекс сразу скучнел. «Конечно, есть, но это Москва, я боюсь, что туда мне дорога заказана. Даже как Алексею Котову, а не как Алексею Чертанову. Вот с этим Серый был полностью согласен. Впрочем, он и в Китай с Индией не рвался. Его вполне устраивала и пасека, и Лушки, как центр цивилизации. Но возражать Алексу он не стал. Если ему хочется, пусть. Тем более они с системой подсчитали вероятность положительного ответа от иностранной компании того уровня, который бы устроил честолюбивого Алекса. Вероятность такого события была ничтожно мала. Поэтому можно было спокойно жить, наслаждаясь настоящим, и не особо беспокоиться о будущем. Потому что есть здесь и сейчас, а что будет потом, то будет потом. Он безропотно подал заявление на загранпаспорт, спокойно его получил и убрал в дальний ящик стола, в полной уверенности, что тот ему никогда не понадобится. Да, это была еще одна глупая трата денег, но брешь в их бюджете она не пробила. Впрочем,. Надо было признаться самому себе, для тех людей, которые были Серому приятны и для кота Карима. Денег ему было не жалко. Все равно, до миллиарда было далеко. Но Серый к нему стремился. Вот и сегодня Серый собрался в Лужке, чтобы забрать в магазине электроники планшет для Тимура, заказанный им и Алексом еще месяц назад. Завтра у мальчика день рождения, и в этот день принято дарить друг другу подарки. Надо еще купить конфеты колбасы. Это непременно. Алекс был занят, у него срочный заказ, так что сидит он, уткнувшись в экран ноутбука, и на внешние раздражители не реагирует. Серый забрал планшет, выбрал в зоомагазине пару новых мышей. Вот ведь тоже еще одна жизненная загадка, которую не мог разрешить даже Серый со своей системой. «Куда?» — периодически деваются плюшевые мыши кота Карима. Некоторые серый находил спрятанными в самых неожиданных местах — в хлебнице или среди своих футболок в запертом на ключ шкафу. Но некоторые пропадали бесследно, словно растворялись в воздухе. Алекс загадочно посмеивался и утверждал, что коты могут путешествовать по времени, пространству и параллельным мирам, иногда серый был склонен в это верить все что было намечено серый сделал и с чувством выполненного долга уселся в маленьком городском парке съесть мороженое солнце играло в зеленой листве старых лип какие то птахи щебетали перепрыгивая с ветки на ветку система хотела было найти определение вида птиц но серый отмахнулся ни к чему это и так хорошо он блаженно прикрыл глаза Но тут же резко сел, напружинив все мускулы и подобравшись, как Карим для прыжка. Что-то было не так. Что-то он увидел за сотую долю секунды до того, как веки его сомкнулись. Что же? Он быстро огляделся. Парк был безлюден и тих, почти безлюден. Серый заметил удаляющуюся мужскую фигуру. Неужели дело в ней? В нем, в этом мужчине? Серый уже почти рванул за незнакомцем следом, чтобы выяснить, что с тем не так, как вдруг замер. Верная система воспроизвела в замедленном режиме то, что он увидел перед тем, как закрыть глаза. На легкой летней куртке с левой стороны был приколот небольшой серебристый значок, чуть отливающий сиреневыми искрами. Спираль, закрученная улиткой. Серый сглотнул и почувствовал, что слизистая ротовой полости у него пересохла. Эндокринная система работает нестабильно. Повышен уровень кортизола, пролактина и адреналина. Произведена активация дополнительной группы наноботов. Это ничего не значит. Мало ли какие значки носят люди. Настоящие эмблеме Unix Company должны быть крохотные, незаметные для человеческого взгляда четыре буквы, Сплетенные в два ветвистых рога, похожих на оленьи. Буквы были настолько малы, что, наверное, даже сами сотрудники компании не замечали их, а вот уники фиксировали. Только вот Серый так не вовремя зажмурился, что не мог сейчас точно сказать, были ли эти чёртовы рога на значке или нет. Кто это? Просто человек с обычным значком или... Как там в фильме, который недавно не смотрели с Алексом, говорилось? Патруль времени. Это за ним? Эндокринная система работает нестабильно. Повышен уровень кортизола, пролактина и адреналина. Произведена активация дополнительной группы наноботов. Система была настойчива, и она права, надо успокоиться и что делать-то. Эндокринная система работает нестабильно. Повышен уровень кортизола, пролактина и адреналина. Произведена активация дополнительной группы наноботов. Да, он спокоен, ну что же. В пасеке им было хорошо, но они найдут другое место, где им будет не хуже. До тех пор, пока опять не появится человек с улиткой на серебристой эмблеме. А может, все же просто значок? Раз он не увидел переплетения букв, значит, их и не было. Да, не было. Вероятность девяносто 99 99,2%. Спокойно поправила система. Да, но погрешность все равно очень мала и стремится к нулю. Настроение было безнадежно испорчено. Даже система не стала приводить его в порядок, решив, что стресс одна сняла, а с недостатком дофамина пусть сам Серый справляется. Первым его дома встретил довольный Карим. Что-то в поведении кота Серому показалось подозрительным, слишком уж тот старательно вымывал свои усы. И пахла от него не премиум кормом, а... «Алекс, ты кормил Карима сырым мясом? Это же вредно!» Из-за двери донесся возмутительно счастливый голос Рыжего. «Мы с Каримкой празднуем! Иди ты порадуйся!» Серый вошел в комнату и подозрительно оглядел Алекса. Тот сидел с банкой пива с рогатым зайцем на этикетке и тарелкой, на которой лежала тонко порезанная красная рыба. Тут же стояло еще две банки и миска с креветками. Возмутиться таким вопиющим безобразием и нарушением всех правил Серый не успел. Алекс радостно отсолютовал ему банкой и развернул к нему монитор ноутбука. «Смотри, там приглашение пришло, прикинь, от самого Кюнинг Киборг!» Вот уж я, на чей ответ даже не рассчитывал. А они настолько заинтересовались нашими резюме, что гарантируют помощь в оформлении рабочей визы, обещают за неделю сделать. Это круто, Серёг! Ты рад? Серый видел, что Алекс праздновать-то праздновал, но явно нервничал. Ждал, как Серый отреагирует. Понятно, Серый же никогда не скрывал, что ему тут все нравится и выужать он не хочет. «Это же просто отлично!» — Серый широко улыбнулся. «А быстрее нельзя?» Алекс перестал улыбаться и очень серьезно заглянул ему в лицо. «Ты стебешься или правда рад?» «Рад!» — Серый кивнул. «Хм...» Алекс подозрительно смерил Серого взглядом. «Знаешь, я, конечно, не супермен, но сейчас вижу, что чего-то не договариваешь. Серый пожал плечами. «Ты недоволен, что я согласен?» Алекс снова расплылся в блаженной счастливой улыбке. «Рад!» Остаток дня прошел сумбурно. Алекс отложил недопитое пиво и срочно принялся заполнять какие-то анкеты, сканировать их сером паспорта, с кем-то активно переписываться и созваниваться, уточняя какие-то детали. «Серег, а ты пока с Богданом Ивановичем свяжись», — буркнул Алекс серому, он на секунду оторвавшись от монитора. «Объясни все, надо же, чтобы он кого-то на наше место нашел». Богдан Иванович немного посетовал, но за них обрадовался вполне искренне и сказал, что на их общее счастье к нему племянник прибыл. Он вполне сможет присмотреть за пасекой. Спать Серый лег вымотанный до невозможности. Все-таки стресс даже для Уника тяжелое дело. Через некоторое время система вдруг его разбудила. Возле двери слышались странные шорохи. Серый прислушался. «Что там? Может, показалось?» Он опустил голову на подушку. Шорох повторился. Серый вскочил, обеспокоенно гляделся, включил сканирование местности, и в ту же секунду входная дверь вылетела от сильного удара. Серый даже успел сгруппироваться, прежде чем увидел направленную в лицо глушилку и мягко сел на пол, не в состоянии пошевелиться. В дом бесшумно скользнули два уника «С». Серый узнал их, они вместе с ним прибыли на Зою. Следом вошел тот самый незнакомец из Лужков. Серый не успел разглядеть его лица в парке, но был уверен, это именно он. «Ищите, бумага и капсула с Эльфием должны быть здесь. В крайнем случае мозги ему выпотрошим, наверняка сканы сделал». На чердаке, где Алекс оборудовал себе спальню, шум. По полу зашлёпали босые ноги. «Серый, чего у тебя здесь происходит?» С чердака спускался Алекс с Каримкой на руках. «Серый хотел закричать, чтобы Алекс бежал, спасался!» Но не мог ни пошевелиться, ни вымолвить хоть слово. Он только бессильно наблюдал, как один из уников медленно, как во сне, двинулся к Алексу. «Резкий!» Едва уловимый жест, и друг медленно опустился на ступеньки лестницы с неестественно вывернутой шеей. Рыжие волосы веером рассыпались по ступеням. Недовольный Каримка сердито мявкнул, и тут же был пойман сильной рукой уника. Доля секунды и кошачий трупик серой кучкой лег среди огненных прядей. Оники быстро и очень тщательно начали обыскивать дом. Вещи кучами валялись на полу. Уники равнодушно перешагивали через трупы друзей. Один из них притащил плюшевого розового зайца, которого Серый выиграл в прошлые выходные в тире. Игрушку в момент распотрошили в поисках записей. Серый с ужасом наблюдал за всем происходящим и ничего не мог сделать. Он попытался закричать, дернулся и... «Проснулся!» Сердце бешено колотилось. «Эндокринная система работает нестабильно. Произведена активация дополнительной группы наноботов». Серый поднялся с кровати нашарил ногами тапки на полу. Вышел на кухню, налил себе стакан воды и замер в раздумьях. Потом поставил полный стакан на стол и решительно шагнул к лестнице. Сейчас он разбудит Алекса. Тот должен знать все. Это будет честно и правильно». А потом пусть решает, захочет уехать один, серый поймет. И даже Каримку с ним отпустит.